Король Коломан умер в 1114 году, а его трон унаследовал сын от первого брака Стефан. По смерти последнего трон занял Белла Слепой, сын двоюродного брата Коломана, и при таком стечении обстоятельств Борис предъявил претензии на венгерскую корону, в чем его поддержали поляки. Чтобы подорвать обоснованность его претензий, Его венгерские противники распространили историю о том, что он не является сыном Колумана. Согласно этой небылице, Ефимия была неверна королю, и Борис был сыном ее любовника. Поскольку в то время, когда она оставила мужа, никто не обвинял ее в супружеской измене, и поскольку эта история сначала стала распространяться в период острого политического конфликта, По-видимому, она просто была клеветой. Однако она сослужила свою службу, поскольку престиж Бориса был подорван, и, в конце концов, это стало препятствием для всеобщего признания его прав на трон. Ефимия умерла в 1139 году. Карьера ее сына Бориса была полна опасностей. После смерти его деда и покровителя Владимира Мономаха, 1125 год, он был отправлен в Константинополь для завершения образования. Там же, 1930 год, страницы 649-671. Поскольку отношения между Византией и Венгрией были напряженными, В тот период император сблизился с ним, желая использовать его как потенциальное орудие византийской дипломатии, и в 1130 году отдал ему в жены свою двоюродную сестру. В 1131 году, по приказу жены короля Беллы, Елены, было убито 68 венгерских знатных людей, которые могли быть потенциальными сторонниками Бориса, когда те присутствовали в на заседании венгерского сейма. На следующий год Борис, при поддержке поляков, а также русских и куманов, вторгся в Венгрию, но его армия была разбита королевскими войсками. Борис стал политическим изгнанником, живя то в Польше, то в Австрии, то в Богемии, и тщетно пытаясь поймать удачу, поскольку Венгрия находилась в трудном положении. В 1147 году ему удалось проникнуть в Венгрию при поддержке австрийских войск, но он снова потерпел поражение. Опасаясь пленения, он спрятался в обозе французского короля Людовика VII, войска которого в это время пересекали Венгрию на пути к Святой Земле. Хотя венгерские шпионы и обнаружили его местонахождение, король Людовик отказался выдать его и благополучно доставил до Константинополя, где бесприютный князь снова был взят под защиту византийского императора. Он принял участие в последовавшей затем войне между Византией и Венгрией и был убит в схватке в 1154 году. Третье. Наши сведения об отношениях между русскими и балтийскими славянами в киевский период скудны. Тем не менее, торговые отношения между Новгородом и городами балтийских славян, вероятно, были достаточно оживленными. Русские купцы часто посещали Волин в 11 веке, а в 12 веке существовала корпорация новгородских купцов, торговавших с Щеценом Смотрите «Грацианский», «Крестовый поход против славян» 1147 года, «Вопросы истории», 1946 год, номера 2-3, страница 104. Сравните «Аристов», страницы 198-199. В слове о полку Игореве среди иностранных певцов при дворе киевского князя Святослава III, Упоминаются венедицы. Слово, страница 22. Существует соблазн видеть в них жителей Венеты на острове Волине.